«Откушай, принцесса! Не побрезгуй, родная!» Я словно очнулась и увидела перед собой счастливую физиономию Николы. Когда я крепко задумаюсь, просто беда. «Ты что это?» — удивилась я. Никола удивленно поднял брови. «Как? Чего? Есть будешь?» «Есть? Я ж тебе сказала, что не буду. Ты глухой, что ли?» «Когда сказала?» — опять удивился он и обрадовался. «Ты голодовку, что ли, объявила?» Почему голодовку? Просто не хочу. Вечером поем. Чего ты так обо мне беспокоишься? Вечером, а сейчас чего? Тут я немного растерялась. Неужели уже вечер? Не могла же я столько времени просидеть, не шевелясь, или могла? Или я спала? Да нет, вроде я думала. Ну ладно, оставляй, махнула я рукой и заглянула в поднос. Вы своего повара пристрелили, что ли? Кто эту бурду готовил, поинтересовалась я. Никола заржал. «А чего на тебя хороший продукт переводить? Все равно не жрешь!» «Сволочь!» — равнодушно ответила я, отталкивая под нос. Он скользнул по кривенькой тумбочке и со звоном грохнулся на цементный пол. Густые брызги то ли тушеные картошки, то ли месива из макарон, смачно хлопнув, полетели в разные стороны. Хорошая порция неизвестного деликатеса оказалась на брюках моего кормильца. Он побледнел, крылья носа задрожали, сжав кулаки он шагнул ко мне. Прятаться было негде. Да и было бы совершенно излишним. Захочет, достанет. Я смотрела в глаза своего врага. Никола сделал еще шаг и остановился. «Завтра, завтра», — зашипел он сквозь зубы, — «я порежу тебя на ремни. Я тебя порежу и сделаю это сам, вот этой самой рукой». Он протянул ко мне руку, словно намеревался вцепиться в горло. Сжал кулак так, что хрустнули побелевшие костяшки пальцев. Я была не в силах оторваться от горящих бешенством глаз и не ревела только потому, что слезы в данный момент находились совершенно в другой части организма, не предназначенной для рыданий. Никола вылетел вон из комнаты с такой силой, соданов дверью, что вокруг косяка облетела штукатурка. Теперь более или менее стало ясно, выбраться отсюда живой очень проблематично. Вероятно, бывший мой супруг приглашен сюда завтра для переговоров, и он приедет, потому что ни черта не подозревает. «Крокодил предложит обмен? Вполне возможно. Только вот на что Андрей может меня поменять? Значит, необходимо увидеться с Андреем и все ему объяснить? Захочет ли крокодил меня предъявлять? Придется рискнуть и попросить помощи у Рассула? Так, а чей же все-таки человек рыжий, оказавшийся Сусликом? Откуда он вообще взялся? Если у него фамилия не Сусликов, то и не знаю, с чего бы у него могла быть такая странная кличка». Девяносто девять человек из ста при встрече назвали бы его рыжим, не задумываясь. Господи, о чем я думаю? Так, а если крокодил говорил не об Андрее? С чего вдруг я так уверена, что это будет он? А вдруг это Юлька или Ленка? Мне стало зябко, я обхватила коленки руками и уткнулась в них лбом, ведь я не знаю, что могло произойти в мое отсутствие». Не в силах усидеть на месте я вскочила и забегала из угла в угол, машинально перескакивая через мой несостоявшийся ужин. Не успела я придумать чего-нибудь маломальски стоящего, как яркая лампочка над головой вдруг мигнула и погасла. Я очутилась в кромешной темноте и по инерции продолжая двигаться, с размах уткнулась в стену, оказавшуюся почему-то неожиданно близко. Я замерла, прислушиваясь, совершеннейшая тишина, если не считать звука капель, упорно шлепавших по цементному полу. Прошло несколько минут, ничего не происходило. Мне пришло в голову, что если лампочка всего-навсего перегорела, то предстоит провести в кромешной тьме не один час. «Пожалуй, придется лечь спать», — объявила я сама себе. «Главное, не вляпаться в собственный ужин». Но не успела я сдвинуться с места, как дверь едва слышно скрипнула и, судя по звуку, открылась. Сердце задрожало, словно заячий хвост. На всякий случай я зажала рот рукой. Как я не храбрилась, ноги тряслись и подкашивались. Кто-то вошел в комнату. Поскольку в коридорчике за дверью было так же темно, как и здесь, кто это понять было невозможно. «Алевтина?» «Да», — быстро отозвалась я. «Я здесь». Отлепившись от стены, я шагнула вперед. Расул двинулся мне навстречу. «Свет!» «Свет погас!» Зашептала я, словно Расул мог этого не знать, — Честно говоря, я здорово испугалась. Наши руки встретились в темноте, и у меня разом отлегло от сердца. Слава богу, что это ты! Я подумала, вдруг Никола... — Тише! — остановил меня Рассул, сжав ладони. Потом быстро притянул к себе и обнял. «Пошли — Пошли! Он направился к лестнице, держа меня за руку. Двигался Рассул бесшумно, словно кошка. Я же собрала на своем пути все ступеньки. Поднявшись наверх, мы остановились... Расул стоял, не двигаясь, я чувствовал, что он прислушивается, словно зверь, и чувствовала, как он напряжен. В комнате, насколько я помнила, из мебели был только диван и телевизор, но, переступив с ноги на ногу, я вдруг коснулась чего-то на полу, испуганно дернулась и, споткнувшись, упала. Через мгновение я поняла, что это мужские ноги, причем их хозяин отдыхает на полу в очень неудобной позе и вставать, похоже, не собирается. Я вскрикнула. Расул моментально подхватил меня, прижав одной рукой мою голову к себе». В комнате вдруг вспыхнул свет. В шаге от меня я увидела лежащего возле дивана парня с неестественно вывернутой шеей, а еще через мгновение в комнату из коридора шагнул ухмыляющийся Никола. За его спиной в дверном проеме показался парень. Я узнала в нем охранника, которого расспрашивала о местонахождении туалета. Он привалился плечом к косяку и тоже ухмылялся, с большим интересом разглядывая нас с Рассулом. «Ну вот». Улыбаясь во весь рот, Никола развел руки в сторону, словно собирался нас обнять. В правой руке он держал пистолет. Вот и расставили все точки, Илюша. Все как в песне. Нас на бабу променял. «Двоих...» Никола вытянул вперед свободную руку и пропел, разжав два пальца. «Двоих! Ты замочил двоих ребят, Расул, своих ребят. Ты был мне другом, Расул. А сейчас ты готов порвать мне глотку, мне жаль. Должен тебя расстроить, ты не сможешь увезти ее отсюда, Расул. Скажу тебе больше...» Ты и сам вряд ли сможешь отсюда уйти. Они стояли лицом к лицу, глядели друг на друга, глядели друг другу в глаза, и сейчас мало кому пришло бы в голову, что эти двое когда-то были друзьями. Пока Никола говорил, Расул, не спуская с него глаз, толкнул меня за спину. Я увидела, что другой рукой он пытается незаметно вытащить пистолет, торчавший у него сзади за поясом. «Не валяй, дурака, Илюша, ты меня знаешь». «Ты не успеешь, не стоит и пробовать». Расул послушно замер, но, касаясь его плеча, я чувствовала, как заходили его мышцы. Мне, конечно, любопытно было, почему у Расула появилось вдруг второе имя, но не настолько, чтобы сейчас расспрашивать. Более меня занимало другое. В воздухе прямо-таки витал запах в самделишной перестрелке, и я прикидывала, смогу ли пережить еще одно глубокое потрясение. Выходило, что вряд ли». Наши с Рассулом шансы смотрелись весьма паршиво, и так бы оно и было, если бы стоявший в дверях парень, сдавленно вскрикнув и взмахнув руками, не исчез из поля моего зрения. Никола опешил и обернулся. Этого мгновения Рассулу вполне хватило, чтобы выхватить пистолет. Он прыгнул на Николу, тот увернулся, грохнул выстрел. Я взвизгнула, заваливаясь на диван. С потолка на меня посыпалась сбитая пуля и побелка. Бывшие друзья сплелись в смертельный хрипящий клубок. Все это произошло так быстро, и я мало что успела сообразить, должно быть, поэтому появление в белоснежной комнате двух совершенно черных призраков не успело меня ни удивить, ни напугать ниндзя. Единственная мысль, пришедшая мне сейчас в голову, кстати, не была лишена определенной логики. Это были люди, одетые во все черное, на голове черные вязаные шапки, закрывающие лица. На мой неискушенный взгляд, это был уже перебор, и я впервые в жизни грохнулась в обморок без раздумий и симуляций. «Дьявол, сколько же она весит!» — услышала я вдруг раздраженное шипение возню и к своему ужасу поняла, что кто-то тащит меня на плече по какой-то серой, сырой и едва освещенной лестнице. Я пожалела, что очнулась. Страх холодной волной поднялся откуда-то снизу живота и проворно пополз к горлу. Тащивший одной рукой держал меня за ноги под коленками, и руки мои болтались вдоль его спины. При каждом шаге я утыкалась носом в довольно грубую ткань черной куртки. Мы явно торопились. «Караул», — думала я, — «ничего другого в голову не приходило». Однако где-то в глубине души затеплилась надежда, что приятельских посиделок с Николой мне избежать удалось. «Расул!» — сверкнула вдруг в мозгу, я дернулась. «Расула рядом не было». При мысли, что он остался лежать в белой комнате, у меня сжалось сердце, ведь он собрался мне помочь. «Ну вот», — зашипела снизу, — «теперь она дергается». Мужчина остановился и с облегчением посадил меня на пол. Проделал он это весьма тихо и ловко, и если бы цементный пол не был ледяным и сырым, я бы обязательно обрадовалась. «Тащи!» — едва слышно процедилу, оглядываясь назад. Весьма, возможно, ожидалась погоня. Кому он обратился с предложением меня тащить, я не увидела. Мы находились в очень узком коридоре с низким потолком и весьма слабым светом. Мужчина вдруг как-то незаметно растаял в потемках, я даже не успела проследить, куда он подевался. Но тут из полумрака вынырнула огромная фигура в камуфляже. От страха я торопливо зажмурилась. Этот монстр, видно, шел первым и теперь вернулся на помощь своему напарнику. Он молча сгробастал меня в охапку и резво припустил вперед. Ему мой вес явно никаких удобств не доставлял. Мы пронеслись по узкому коридору на весьма приличной скорости и вскоре затормозили у неприметной железной дверцы. Первый удостоверился, что путь свободен, и мы устремились вперед. В первое мгновение я изумилась, но, припомнив, в каком необычном месте находилась последние дни, удивляться перестала. Мы очутились в огромном тире. Я заворочилась, но мужик перехватил меня покрепче и рванул вслед за своим шустрым товарищем. Их это зрелище, похоже, особо не волновало. Поскольку тир был довольно длинным, у меня было время поразмыслить. Я призналась себе, что просто ни черта уже не понимаю, и если это очередная шутка Льва Юрьевича, то ему не стоит приближаться ко мне на расстоянии вытянутой руки. Но нафига это комедия Льву Юрьевичу? Мне пришлось признать подобную версию несколько притянутой. Единственное, что еще пришло мне в голову, так это спросить удержащего меня в данный момент, что все это значит. Я совсем уж было собралась открыть рот, но меня что-то удержало. Нет, так не пойдет. Пока они думают, что я в обмороке, я лучше в нем и останусь. Возможно, так у меня будет больше возможности что-нибудь услышать. Загвоздка была лишь в том, чтобы оба они молчали. Вскоре мы покинули тир и закрутились вверх по лестницам. Вдруг мои похитители насторожились, я почувствовала, как застыли бугры мышц под курткой. Мужчина плавно присел на курточке и замер. Напарник легко двинулся к закрытой белой двери. Он осторожно приоткрыл ее, прислушался. Чуть разлепив глаза, я увидела, что мы находимся в совсем небольшой комнатке. Вдоль стен шли трубы, торчали какие-то вентили и стояли лавки с пустыми оцинкованными ведрами. Попав в следующее помещение, я, наконец, сообразила, что мы находимся в той самой чистенькой котельной, которую я видела во время прогулки. С той лишь разницей, что тогда я была снаружи, а теперь внутри. «Чисто!» — снова одними губами прошептал первый, осторожно выглядывая в окно. «Ну что она?» «Не знаю», — ответил тот, который меня нес, и я насторожилась. «Надо привести ее в чувство». Здоровяк согласно покивал, устроил меня на коленках и, заглядывая в лицо, похлопал по щекам. Нервы у меня не выдержали, и хотя я весьма успешно сделала вид, что только сию секунду пришла в себя, торопливо отвернулась. Поскольку отворачиваться особо было некуда, я уткнулась в широкую, как река, в половодье грудь. Делать этого, строго говоря, мне бы не следовало. Последнее время я совсем развентилась. Нервы и все прочее, здоровье никуда не годились, поэтому, вдохнув, я почувствовала пьянящий запах здорового мужского тела, голова закружилась, кровь прилила к щекам, и мне захотелось зареветь. «Старая корова», — подумала я, — и зажмурилась хотя разглядеть в темноте мои вспыхнувшие щеки вряд ли смог бы даже кот. Я здорово смутилась. «О чем я думаю?» — ужаснулась я. «Да ты просто нимфоманка, ей-богу. Молись, чтобы тебя не прирезали где-нибудь в кустах, идиотка». «Нет, ведь кому рассказать никто не поверит, не зря всегда говорила». А она была очень умной женщиной. «Ой, похоже, от меня им что-то нужно». Я торопливо заморгала, потому как поняла, что тот, который размерами поменьше, манит меня к себе. Здоровяк помог мне встать и поднялся сам. Теперь он возвышался надо мной, словно небоскреб. Я задрала вверх голову, и несколько мгновений мы разглядывали друг друга с взаимным интересом. Решив, что настал подходящий момент, чтобы задать вопрос, я попыталась что-то пискнуть, но с огорчением поняла, что мне необходимо промочить горло. Я кашлянула, чтобы его прочистить, но оба они вдруг бросились ко мне, затыкая рот ладонями, чем едва не отправили меня снова в обморок. Задавать вопросы как-то расхотелось. Меж тем мужчины, медленно и осторожно убрав руки от моего рта, подозрительно на меня уставились, словно подозревая, что я надумаю шуметь снова. Я замерла и вытянулась в струнку, показывая, что если им так больше нравится, то я могу и не дышать, лишь бы они на меня не бросались больше». Тем временем маленький относительно, конечно, без особых церемоний протянул руку к подолу моего некогда белоснежного и воздушного платья, потряс им и выдохнул, качая головой. «Пристрелят!» «Боже мой!» — здоровяк закивал. Я заметила, что говоруном он не был. Оба они опечалились и задумались, а в мое сердце стали закрадываться смутные подозрения. «Пристрелят кого? Когда и за что?» Тут мои размышления были прерваны. Здоровяк стал быстро расстегивать свою куртку, а я попятилась. В последние дни я много чего насмотрелась, и хотя могла допустить, что ему просто стало жарко, поверить в это у меня как-то не получилось. А мужик, быстро скинув куртку, крепко ухватил меня за плечи, потянул на себя, я издала прощальный писк, он снова проворно заткнул мне рот рукой. «Ты можешь хотя бы пять минут не орать?» едва различимо зашипел маленький. «Пожалуйста, заткнись!» «Да, пожалуйста. Когда меня вежливо попросят, я сразу понимаю. Поэтому я втянула голову в плечи и зажмурилась, предоставляя все дальнейшие события воли Господа Бога и этих двух ненормальных». Здоровяк накинул мне куртку на плечи и принялся ее застегивать. Я покорно сунула руки в рукава, хотя от этого и не было никакого толка. Как выяснилось, подол моего белого платья все равно торчал снизу, поэтому, покрутив меня немного, Парень досадливо крякнул, цокнул языком, сгробастал подол и закрутил вокруг талии, несколько раз проверив, хорошо ли держится. «Окей», — выдохнул маленький удовлетворенно. «Можете представить, как я после этого выглядела, если вспомните, что на мне еще были голубые туфли-лодочки на высокой шпильке? Мне хотелось умереть». Дальше все происходило очень быстро. И ровно через 10 минут я горько сожалела не только о том, что покинула любимый родной подвал, но и о том, что вообще родилась на свет. Крепко держа меня за локоть, здоровяк осторожно выглянул в окно. Они с маленьким переглянулись, кивнули, и мы, словно ртуть, вылились за дверь. Вернее, они вылились, а я вывалилась, потому что как нарочно зацепилась ногой за крохотный порожек. Оба они сдавленно простонали, Я, валясь вслед за ними на зеленую травку, заискивающе улыбалась. Мы замерли. «Мои э, спасители или похитители?» «В общем, черт их разберет!» Короче, мужики напряженно прислушивались. Тьма стояла кромешная, в доме света не было, светилось лишь одно окошко в домике охраны возле ворот. Решив, вероятно, что все в норме, мы двинулись к забору. «Здорово! Мы сейчас на него полезем?» «Метра три!» но мы двинулись куда-то вбок, за котельную, к каким-то похожим кустам. В ботанике я не очень. Тут обнаружилось, что здесь имеется водоем, причем не искусственный, а натуральный. Крокодил, очевидно, желал иметь на участке не только бассейн, но и речку. Я отчетливо услышала журчание воды и сообразила, что небольшой участок речки протекает по территории, и забор в этих местах забран к низу, в толстые металлические решетки. Именно к ним мы и направлялись. Нет. Ночью, в речку, в туфлях. Я не могу. Особо, правда, это не обсуждалось. Мы шустро приблизились к воде. Я судорожно сглотнула, но тут великан, проявив сердечность, перекинул меня через плечо, словно свернутый ковер, и направился в воду. Я думала только об одном — чтобы пробирающийся впереди напарник не оглядывался. Куртка была достаточно короткой, поэтому в таком положении, да еще в платье закрученном, извините, гораздо выше бедер. Но сами понимаете но он наверняка оглядывался, думаю, даже не один раз. Пока я предавалась переживаниям, мы добрались до самых решеток. Речка, на вид самая невзрачная, в этом месте была достаточно глубокой. Вода доходила мужчинам до груди, поэтому, несмотря на все старания великана, я промокла. Спина, правда, была сухая, но это уже не в счет. Я оттолкнулась от могучего плеча и встала на ноги, с огорчением чувствуя, что туфли медленно, но верно покидают свои насиженные места — поэтому пришлось проявить определенную ловкость, чтобы не остаться босиком. Прижав туфли к груди, я тосковала о милых сердцу спортивных тапочках на шнурках. У Шанита в такую трудную минуту не решились бы меня покинуть. Бросив беглый взгляд на толстое железное прутья, преграждающее нам путь на волю, я только открыла рот, чтобы задать очевидный вопрос, как здоровяк обхватил прут, дернул, и тот, чуть слышно скрижетнув, легко покинул свое место. То же самое было проделано еще с двумя прутьями. Я оценила профессионально подготовленный план отхода. Передав все три прута товарищу, здоровяк взял меня за руку и двинулся в образовавшийся проход. Маленький пропустил нас, прижавшись спиной к забору. Речка хоть и была переплюйкой, но течение имела, и оно заметно сносило вправо. За оградой речка сразу сделала разворот, образуя отмель, Дальше простиралось поле с довольно редкими кустами и тоненькими березками. Разглядеть в темноте, есть ли поблизости еще какие-нибудь строения, было невозможно. За полем чернел лес, похоже еловый. Неподвижные острые верхушки упирались в ночное небо. Аккуратно пристроив пруты на место, второй быстро двинулся вслед за нами, но тут я увидела, что сразу в трех окнах первого этажа вспыхнул свет — Резко вякнула пронзительная сирена, и по всему периметру забора одновременно зажглись вращающиеся прожектора. Я ойкнула, мужики резко оглянулись и, чертыхнувшись, прибавили скорости. В окнах дома меж тем заметались людские тени, раздались крики, и неожиданно сухим горохом рассыпалась автоматная очередь. «А куда стреляют-то?» — ужаснулась я. «Мы были уже за забором, да еще в тени», так что вряд ли они нас видели но переполох в доме означал одно мое исчезновение обнаружено и как следствие тела охранников николы расула выбравшись из речки мы бегом бросились в сторону леса стараясь все же придерживаться кустов бежать босиком было довольно больно но в туфлях и вовсе невозможно, поэтому я сжала зубы и терпела Двигаться нам приходилось перебежками. Когда прожектор поворачивал в нашу сторону, все поле было залито светом, словно на дворе белый день. Да, крокодил ни на что не жалел денег. На охрану тоже. Непонятно было, как эти два героя смогли не только сюда попасть, но и почти отсюда выбраться. Мне снова пришло в голову, что вся эта беготня затеяна с ведома гостеприимного хозяина. Зачем? Ну, может, за тем, чтобы мне не было скучно.